У Кагановича при этих словах на мгновение приподнялись брови, чуть выехали вперед маленькие усики-подносники, столь модные в тридцатые годы среди руководителей европейских государств. Движение волосистых частей лица выражало бы даже комическое удивление, если бы не тяжелый, как карельский взгляд железного наркома. Чем он был недоволен? Завывающими штукас, вертикально падающими на наших покинутых сталинскими соколами воньков, а потом оставив за собой смертоносный подол взрывчатки и свинца, резко уходящими вверх? Или старорежимным словом солдаты, которые командующий употребил вместо милых сердцу коммуниста, овеянных славой революции, красноармейцев? Жуков сказал еще несколько слов о подавляющем превосходстве немцев в воздухе. Может быть, они уже знают об этом, как знает каждый солдат на фронте и миллионы людей в оккупированной зоне. А может быть, и не знают. Ну, тогда будет полезно узнать. Он продолжал огорчать вождей дальнейшими откровенностями, деталями, до которых государственные мужи могли не дойти среди грандиозных задач. Возвращение. Наши танки не выдерживают ни малейшей встречи с немецкими Т3, не говоря уже о Т4. Тридцать четверок пока очень мало. КВ мы вообще не видим на фронте. Это замечание было прямым пинком в затворашилову. Танк КВ Клим Ворошилов был, разумеется, его любимым детищем. самое же ужасное состоит в резкой нехватке кадрового командного состава, недостаточной подготовка, полное отсутствие боевого опыта у многих командиров приводят к бесчисленным неверным решениям на уровне полка и выше, и в совокупности с прочими факторами к развалу фронта, образованию котлов, актам массовой капитуляции. К прямой измене. Разговорился человек, думал Берия, глядя на малоприятного русского мужика в генеральской одежде. Как сильно разговорился. Вот вам война. Как разговорились люди. Я вас правильно понял, товарищ Жуков? Что главный вопрос состоит в том, как остановить танки Гудериана? спросил он. Жуков повернулся к отсвечивающему пинсне. Ему хотелось усмехнуться прямо в эти страшные стеклушки, но он вообще-то не очень умел усмехаться. Главный вопрос сейчас стоит не перед нами, а перед Гудерианом, подумал он. Хватит ли у него горючего еще на две недели, чтобы взять Москву? Как военный, Жуков понимал, что, в принципе, остановить немцев под Москвой может только неудачное для них стечение обстоятельств. Какой-то их собственный просчет, но уж никак не сопротивление дезорганизованной Красной Армии. Он этого, однако, не сказал, иначе немедленно зачислили бы в пораженцы, а то и еще черт знает какой лапши навешали бы на уши. Как в тридцать седьмом. Говоря о тактической диспозиции, товарищ Берия сказал он, мы должны уметь влезть в шкуру противника и вообразить, какие перед ним стоят трудности. А трудности у него есть. В частности, очень растянутые коммуникации. Жоков еще говорил некоторое время и показывал указкой, как бы с точки зрения генерал-фельдмаршала фон Бока, пока не понял, что этим он нагнал на вождей еще большего страха. В общем, товарищи, положение у нас очень серьезное, если не сказать отчаянное. Он положил указку, вернулся... отстучав шесть раз с сапогами по плитам к столу, сел и добавил, но все ж таки пока еще не безнадежная. Минуту или две царило молчание. Члены политбюро, как всегда, боялись друг друга. Тимошенко вообще, казалось, жабу проглотил, сидел с Собакевичем. Генералы тоже опасались друг друга и боялись членов политбюро. Каждый, однако, чувствовал, что этот внутренний страх все-таки несколько ослабел благодаря страху внешнему приближению безжалостного врага извне, который плевать хотел на все их византийские интриги и тонкости кремлевского дворства и просто одним ударом уничтожит их всех со всей советской Византии. А что же народное ополчение? спросил Каганович, может оно сыграть какую-нибудь роль? Генералы переглянулись. Народное ополчение, тысячи необученных шпаков с одной винтовкой на десятерых. Лучше бы перестали губить людей и смешить немцев. Это несерьезно. Вдруг посолдатски рубанул генерал полковник Конев. Бородинская битва нам организовать на этот раз не удастся. Вожди сидели наступившись. Даже если бы и удалось устроить новое Бородино, оно при всей своей исторической славе мало их устраивало, ибо привело, хочешь не хочешь, к падению Москвы, что все-таки тогда. В 812-м было не так страшно, потому что правительство-то сидело в Петербурге, и ему ничего не угрожало. А сейчас угроза направлена прямо на них, на высочайшее правительство. Жоков вдруг почувствовал прилив какого-то мрачного вдохновения. Может быть, упоминание Бородина было тому причиной, а может быть... Все, что накопилось за последнюю неделю, все унижение перед чужеземной силой и дикое желание отвратить неотвратимое, но он вдруг отбросил все окольичности, через которые всегда приходилось пробираться на встречи с высшими партийцами, решил взять все совещание в свои руки и заговорил почти диктаторским тоном. Времени у нас осталось очень мало. Перегруппировать войска под беспрерывным ураганным огнем невозможно. Единственное, чем можно реально остановить бегство и капитуляцию, это заградительные батальоны за линией фронта, и они должны действовать беспощадно. В этом месте речь главкома. Берия одобрительно наклонил голову. Жуков продолжал. Необходимо как можно быстрее обеспечить подход свежих соединений с Урала и из Сибири. Однако для организации этих соединений в боеспособные части, как, впрочем, и для всей последующей кампании, мы должны резко, я подчеркиваю, одномоментно увеличить число высших и средних соединений. кадровых командиров, и я прошу об этом немедленно доложить товарищу Сталину.